Последняя изрезанная им полоса лежала сверху, но я пропустил ее и взял следующую. Статья о картине, заключенная в жирную рамку, располагалась в нижней правой четверти страницы. Я развернул лист перед Взгляните, мисс Фьора, этот кусок был вырезан из газеты, которую вы видели в понедельник утром. Ей хватило беглого взгляда. — Нет, сэр. Большой кусок был вырезан наверху, вот здесь. — Дайте я покажу. Я быстро убрал газетную полосу, прежде чем девушка успела до нее дотянуться. Положил на стол, взял следующую и развернул. На этот раз она несколько помедлила с ответом. — Вот этот, сэр, вы уверены? Вырезан был именно он, сэр. Какое-то время... Вульф молчал, потом вздохнул и велел. «Поверни кресло, Арчи». Я взялся за ручку кресла и крутанул его вместе с девушкой. Вульф испытывающе посмотрел на нее. «Вы уверены, мисс Фьора, что вырезали именно это место?» «Совершенно уверена, сэр, это точно. Вы видели саму вырезку?» «В его комнате в мусорной корзине» быть может, или у него в руках? — Нет, не видела. И ее не могло быть в мусорной корзине, потому что у него в комнате нет корзины. — Хорошо. Если бы все доводы были столь же убедительны, как этот. Можете отправляться домой, мисс Фьоры. Вы хорошо вели себя, были любезной и терпеливой, и, в отличие от большинства особ, во избежание встреч, с которыми я не выхожу из дома. Вы способны держать в узде язык. Не ответите ли на еще один вопрос? Сделайте одолжение. Она совершенно измучилась, но у нее все же досталось сил прийти в замешательство, которое отразилось в глазах. Девушка уставилась на Вульфа, а он продолжил всего один вопрос вы когда нибудь видели в комнате карла мафеи клюшку для гольфа если он хотел достичь кульминации, то это у него получилось впервые за все прошедшие часы девушка не смогла вымолвить ни слова было даже забавно насколько явной оказалась и ее реакция какое то мгновение она лишь таращиилась на вульфа Затем, когда смысл вопроса дошел до нее, та немногое краска, что еще оставалось у нее на лице, сошла окончательно. Она побледнела, как полотно, челюсть отвисла, она выглядела совершенной идиоткой, ее всю трясло. Вульф невозмутимо сверлил девушку взглядом. «Когда вы ее видели?» Неожиданно губы Анны плотно сжались, а руки на коленях стиснулись в кулаки. — Нет, сэр. — только и пробормотала она. — Нет, сэр. Никогда не видела. Вульф смотрел на нее секунду-другую, затем изрек. — Ладно. — Все в порядке, мисс Фьора. Он повернулся ко мне. — Отвези ее домой. Девушка даже не пыталась подняться, пока я не подошел к ней и не тронул за плечо. Тогда она оперлась о подлокотнике и встала. Вульф определенно на чем-то ее поймал. Но все-таки она не выглядела напуганной, скорее сокрушенной. Я снял ее жакет со спинки кресла и помог надеть его. Когда она направилась к двери, я обернулся, чтобы сказать кое-что Вульфу, и глазам своим не поверил. Он поднимал себя из кресла, чтобы встать. В самом деле, однажды я видел, как он не снизошел до подобной любезности, когда из этой самой комнаты выходила женщина, обладавшая состоянием в 20 миллионов американских долларов и имевшая в мужьях английского герцога. Но я все же сказал, что собирался. Я пообещал ей доллар». — Тогда, боюсь, тебе придется раскошелиться. Он повысил голос, чтобы его услышали в дверях. — Спокойной ночи, мисс Фиоро! Она не ответила. Я прошел за ней в прихожую и отвел к Родстеру. Когда мы добрались до Салливан-стрит, на крыльце нас поджидала миссис Ричи, и глаза ее так сверкали, что я счел за благо не задерживаться ради любезностей.